11. Странный туман. Наверное, поднимается от лесных оврагов. Только вот овраги-то далековато от усадьбы Сергея. Да и здесь, вокруг дома, равнинная местность. Оделась я тепло по утреннему времени и только подумалась о тумане, как вдруг мне снова стало зябко, как недавно в доме, потому что вспомнился тот дождь, превратившийся в ливень, когда я плакала от несправедливости, причиненной теме, от кого я ее вообще не ожидала. Дождь плакал тогда вместе со мной. Сейчас мне очень сильно нужно стать незаметной, спрятаться. И появился туман. Растерянно оглядевшись, я уже другими глазами взглянула на белесую волну, а она как специально раздвоилась, и я... Очутилась в коридоре зыбком и глухом. Кажется, меня опять направляют. И понятно, почему туман. гусиный хлапок среди другой травы. Могу и не разглядеть. Что ж, я вопросительно заглянула в глаза Астаха, спокойно сидящего на моих руках. И, заручившись его безмолвным одобрением, сопровождаемым чуть слышным мурлыканьем, шагнула в туманный коридор. Изредка сумеречно-темный туман становился почти прозрачным, потом, словно спохватившись, снова густел, и мне в такие секунды казалось, что совсем рядом кто-то проходил, опасный для меня, особенно когда приходилось идти мимо кустов, чьи ветви толстыми, вскрадывающим их тумани лапами, нехотя проплывали мимо, неспешно следуя указаниям туманного коридора, Я ступала по тяжелым отрасы травам, ночи правда выдалась холодной после жаркого дня. Ноги быстро стали мокрыми, но приятно мокрыми. Дух приключений снова взыграл, а еще я попыталась подумать все-таки, почему именно здесь со мной всякое происходит. А еще с тревогой прислушивалась: раздается ли где поскуливание? Но нет, звенящий птичий пересвист сливающиеся в негромкую на рассвете музыку, будто поднимающую лесное пространство, шелест листьев и трав под ногами. И все. Нагнулась под лапой орешника, ветка темная, листья огромные, плотные. Под такой лапой стой хоть в дождь, не намокнешь. Коридор повел вниз. Наверное, здесь земля такая. Вот и происходит нечто. Как-то давным-давно ездила к бабуле и заплуталась в полях и лугах. Это мне захотелось сократить путь, другой дорогой пойти до деревни, остановка до которой располагалась в часе ходьбы от нее. Но заблудилась, перепутав тропки. А поля огромные, деревни не видно. Начала спускаться в какую-то луговую долину и обомлела. В самой середине-низине странное дерево высилось, голое, без коры. Сучья разлапились мертвыми пальцами во все стороны. Среди лета на голой мертвой земле. И оно шелестело платочками, ленточками и даже просто тряпочками. Бабуля потом неохотно сказала, что дерево то нехорошему божеству принадлежит. Кому что плохое надо в деревне на кого-то сделать, все сюда бегут. А я-то не знала, подошла к сухому дереву. Так его жаль стало. И это было единственное чудо в моей жизни. Показалось, кто-то по щеке меня погладил. Бабуля на это только головой покачала, как я рассказала ей, да сказала. Земля у нас такая, каждому свое воздаст. Туманный коридор вдруг раздвинулся, открыв тропинку вниз, в густые темно-зеленые в сумерках заросли. Пахнуло снизу, овражной сыростью, лопухами, грибами, влажными травами, сладкой и терпкой гнилью прошлогодних листьев. Это что ж я сама не заметила, что мы вышли из владений Сергея? Или или его участок простирается и дальше, в овраге? Остановившись на мгновение, я вздохнула, прижала к себе теплого стаха и побежала. Кот развернулся и вцепился когтями в мои плечи. Не страшно, перетерплю, главное, не возражает. А как хорошо ты лететь с горки в упругих новых кроссовках, да еще зная, что сбежала из-под взгляда Вадима в темно-зеленую тьму, уже робко просвистывающую птичьими голосами. Еще одна странность, я выскочила на маленький взгорок, сплошь травы и сплошь облитый только что вышедшим солнцем. Когда это солнце могло высветить этот глубокий участок оврага? Да так, что он переблескивает, светится, словно куча драгоценных камней, рассыпанных на густой шерсти нежным желто-зеленым мерцанием. Опустившись на колени в мокрое и пахучее, я помогла коту сесть на мои ноги и огляделась. Ровный такой взгорок, только с краю невысокие кусты и все травы, которые мне нужны здесь. Изумлённая я дотронулась до жёсткого стебелька мяты, чьи сиреневые мелкие колокольчики сонно выглядывали из-под листьев, а вот и раскрытая выпукло-жёлтая головка ромашки, те же гусиные лапки, которые облили взгорок бархатным ковром. Стах уже бродил вокруг меня, не обращая внимания на росу, от которой его пушистые штанишки взмокли и провисли лохмами. Только усы прижимал, когда тот или иной стебель, задетый им же, вдруг стряхивал на него целую горсть холодных капель. А возвращались мы? Я ведь дороги не запомнила. Сложно что-то запомнить, пока тебя ведут. Но уже посветлело, и солнечные лучи, заблудившиеся в деревьях и кустах, образовали настоящий слепящий фейерверк. И мне снова устроили дорожку из призрачных трав. Я чуть улыбнулась. Стоило мне чем-то заинтересоваться и сделать шаг в сторону, как призрачные травы, образующие настоящий бордюр по обе стороны моих ног, суетливо кидались за мной, словно уговаривая немедленно вернуться. А кот, который теперь деловито шагал впереди меня, садился и укоризненно смотрел мне вслед. Приходилось возвращаться. Маленький букетик трав и цветок Завернутые в лист лопуха, чтобы зелень не сгорела в тепле человеческих рук, как напоминала бабуля, кажется, требовалось приготовить для пользования больного немедленно. Увы, время. Так что мне пришлось пару раз пробежать мимо подозрительно вспухших бугорков под листьями и завистливо подумать, как здорово было бы сходить отдельно за грибами. Тихую охоту я всегда любила. У самого дома, точнее, у приметного дуба, трава замерла на мгновение, словно что-то соображая или прислушиваясь, а потом как рвануло обогнуть угол дома и к входным дверям. А следом поскакал Стах, задрав хвост. Сообразив, что Вадим с Регги где-то неподалеку, я тоже помчалась изо всех сил к двери, с трудом удерживая смех. Открытую дверь, видимо, выходили недавно, закрыла быстро, Но не хлопнула, а осторожно дотянула до плотного входа в косяк. Услышав негромкий щелчок замка, прокралась к окну, выглянула вовремя. Вадим как раз не спеша выходил из-за противоположного угла дома. Стах нетерпеливо крутился возле двери в мою комнату. Я прошмыгнула вместе с ним в темное и теплое нутро моего жилища. С этой стороны солнце уже встало. Но я перед выходом зашторила окна. Теперь и открыть можно. Переоделась быстро. Зайди, Вадим, не сообразит, что я уже прогулялась. Я неудержимо улыбнулась. Здорово похулиганила. Хотя все хулиганство вылилось лишь в утренний пробег за травами. На кухне нашла кувшин с родниковой водой. Андрей приносил раз в два дня, как я недавно выяснила. Тоже откуда-то из оврагов. Так вот, Маленький кофейничек и большая чашка как раз для заварки трав хороша. Я быстро похозяйничала во владениях Андрея и, припрятав чашку с отваром от посторонних глаз, снова сбежала в свою комнату. Стах не отставал. Кажется, ему понравилась эта вылазка на кухню, особенно когда я положила ему в неурочное время поесть. Ну, и мы уснули. Я прямо поверх покрывала, Стах на мне съехав к шее и обняв лапой. Его затихающее мурлыканье в ухо и усыпило меня. На грани сна и бодрствования я снова вспомнила, как Сергей тяжело привалился ко мне. Руки напряглись удержать его теплое тело и расслабились. Я встала одновременно с Андреем, потому как, придя на кухню заварить кофе, нашла его там же. Он что-то чистил за кухонным столом. На звук моих шагов обернулся, морда довольная, как у наевшегося стаха. «Привет полуночником «Привет засонем! Ты чего как солнышко рассеялся? Выспался?» «Не, есть две уважительные причины». «Ну-ка, ну-ка, колись давай! Что у тебя там?» «Ты так уверена, что я скажу?» От удивления он даже полностью развернулся ко мне, еле сдерживаемая улыбка так и рвалась наружу. Конечно, скажешь. Не думал бы говорить, про причины промолчал бы. Ну, не ну-ка не запрягла еще. Причина первая. Сергей еще спит. Ясно. Поэтому, несмотря на ночные бдения, выспался и ты. Угу. Самодовольно сказал Андрей. А вторая причина в том, что во мне просыпается гениальный шантажист. Я уже залила горячей водой кофе, и поставила турку на огонь. Пришлось убрать, чтобы кофе не сбежал, пока узнаю точно, в чем дело. Так, а с этого места, пожалуйста, поподробней. Места, явки, имена, коды. Вхожу это я утром на кухню, таинственным голосом начал Андрей. А на кухне мятый пахнет, задумчиво продолжила я, заполняя его многозначительную паузу. Так неинтересно, пожаловался Андрей. Только начинаешь в себе чувствовать кого-то большего, чем простой служащий. Как тебе весь кайф обламывают. Теперь моя очередь. И когда ты успела сбегать за травами... Ты меня за кого принимаешь? Удивилась я. Говорить потенциальному шантажисту о своих тайнах? А как мне быть в следующий раз? Неплохо бы, чтобы следующего раза не было. Уже серьезно сказал Андрей. «Зови Вадима, он тебя проводит куда надо». Я дождалась, пока вспененная кипятком шапка кофе слегка осела и принялась его уваривать. Люблю погуще. «Понимаешь, в чем дело, Андрей? Не знаю, поверишь ли ты мне, но некоторые травы не очень любят, когда на них смотрят». «Вадим свой». М -м, «Как объяснить? Любой человек – это энергия. «Слышал о таком? Ну вот, если человек смотрит на траву, как, впрочем, на любой предмет, он с нею взаимодействует и меняет ее энергетику. Я посмотрела, уже изменила. Поэтому, чтобы в траве остался нужный мне элемент для лечения, лучше, если сорву ее без свидетелей». Андрей усмехнулся, типа, «Над же, какие сложности!» Но высказать не успел. Зазвонил стационарный телефон, и парень подошел к нему. А я открыла дверцу настенного шкафа и удостоверилась, что чашку никто с места не сдвигал. И только потом прислушалась к разговору. Раз Андрей мне не предложил выйти, значит, разговор не секретный ведь. Но разговор велся довольно странный. Андрей мгновенно стал сердитым и отвечал жестко и коротко. «Да, нет». Поскольку кофе был готов, я его уволокла из кухни к себе, помахав ладошкой Андрею. Он только кивнул со вздохом. Последнее, что я услышала. Я передам Сергею, но... Но я думаю, он будет не согласен. Закрыв дверь, продолжила я, любопытно, кто там у них. Пока пила кофе, запивая им мелко нарезанную вафлю и одновременно, довязывая ряд. Это я себя так контролирую, чтобы не скучно было вязать. Кусочек в рот – пять столбиков. Запила – опять столбики. Выяснила, что кофточку почти довязала. Сегодняшний час у Сергея надо было использовать по полной и закончить. Так, где у меня пуговицы для кофты? Ага, еще нитки с иголкой не забыть. Через полчаса явился Андрей, звать на перевязку. Я сунула вязание в корзинку, которую Андрей вручил мне еще дня два назад, вспомнив, что завалялась где-то в кладовке мелкая и помчалась на кухню подогревать на водяной бане отвар. Вот так, держа в руках чашку с корзинкой на сгибе локтя, я и вошла к Сергею. «Привет!» «Доброго утра!» – откликнулся он. Уже снова в кресле, но глаза уже не тусклые, а светятся холодно-зеленым, наполненные силой. Руки не свешиваются устало, да и сам подтянут. Вот что делает с человеком нормальный, ну, пусть пока более-менее здоровый сон. Сразу подошла к нему и вручила чашку. Это тебе. Пей. Травы. И отошла к дивану положить корзинку с вязанием. «Кратко и по существу», – задумчиво сказал Сергей. «Могу подробно», – улыбнулась я. «Только хочешь ли слушать мою болтовню?» Он отпил из чашки, глядя на меня поверх края. Мне стало любопытно. Он помнит, что произошло ночью? А если не помнит, сказал ли ему Андрей? Во всяком случае, я не собиралась напоминать. Мужчины не любят, когда им говорят об их слабости. По своему папе я это хорошо знаю. Здорово, не любил болеть. Так что пока Сергей сам не заговорит, буду молчать в тряпочку. Принеся все компоненты перевязки из ванной, я нашла в комнате Андрея. Он забрал у Сергея пустую чашку и, сделав большие глаза при виде перевязочного материала, сбежал. Я только фыркнула смешливо вслед. Привычно размотала мешки, сняла заскорузлую от гноя марлю, И принялась за чистку, опять-таки привычная к тому, что Сергей молчит в это время, вздрогнула. Оля, мальчишки, которые тебя обидели, хотят сегодня прийти и попросить прощения. Ты как? Поговоришь с ними? Или мне отказать им? Я подняла глаза. Первое, что зацепило взгляд – волосы. Мягкие, чистые. Кажется, Андрей успел помыть их. Неплохо Сергей спал, если сил у него хватило и на помывку. Но, оценив состояние волос, я опять с торжеством улыбнулась другому. Сегодня ночью я их потрогала. Вот глупая, но почему-то счастливая. Пусть приходят. Поговорим, я почему-то их сейчас не боюсь. Мне кажется, они ничего мне не сделают. Плохого. Хорошо, я скажу Андрею, чтобы он назначил час. Ух ты, как по-королевски. Осторожно снимая с ног Сергея с густки гнилого мяса и кожи, я подумала, не с ребятами ли, говорил Андрей утром. Потом стала думать, почему же студенты так со мной поступили тогда. И почему-то пришла к выводу, что виноват во всем Альберт. Сильная личность, влиятельная, в том смысле, что он мог как-то воздействовать на парнишек, и принудить сделать то, чего они не хотели бы делать. Как только об этом подумалось, вспомнились глаза ребят, дикие какие-то. А потом у Мишки глаза стали вдруг просто удивленные. Это когда его от меня оттащил Андрей. Мишка удивился так, будто проснулся и понял, что происходит. Стук в дверь. Андрей еле удерживается, чтобы рот брезгливо не кривить. Но не потому, что жуткий запах. Дернул шеей, точно хотел оглянуться, сказал. «Сергей, он здесь». Теперь брезгливо, не таясь, скривился Сергей. «Ладно», – пробормотал. «Пусть зайдет». Заинтригованная я, тем не менее, в первую очередь подумала, не закрыть ли ноги Сергея. Для любого, впервые увидевшего их, зрелище малоприятное, но Сергей бы, наверное, сам предупредил, если что. Андрей распахнул дверь, но не ушел. В комнату шагнул невысокий парень в джинсах и футболке. Худенький, очень спокойный. Пругловатое лицо, с нежной, как у ребенка, кожей. Мягкие черты лица, темные, очень спокойные, большие глаза. Мягкие же волосы, слегка распушенные и вьющиеся. Отрешенный ангел, снисходительно созерцающий. Только почему перед моими глазами сразу замельтешила именно эта трава с гладкими, слабыми, зелеными листьями и с гроздью крупных белых цветов с черной серединой? Почему белина? Ангел опустил полусонные глаза на ноги Сергея, сморщился и тихо спросил. Что, до сих пор не сдох? Во мне что-то аж взорвалось от этих слов. Псих! И тебе тоже здравствуй, не меняя брезгливой мины, ответил Сергей. Я у тебя поживу три дня, заявил псих и развернулся уйти. В доме не курить, выкину сразу. Псих даже не ответил, пожал плечами и вышел. От неожиданности произошедшего я как-то подзабыла и выпалила. А кто это? Шурик, брат моей бывшей. Ты его не бойся, он местами даже забавный. Принявшись снова за работу, я подумала, что у мужчин определение «забавный» бывает очень жестоким. Вспоминая лицо Шурика, я еще вдруг подумала, а ведь этот человек намного старше, чем выглядит на первый взгляд. Ему где-то под 40 Бывает такой тип лица. Долго юная, а потом резко стареет. Вот и этот выглядит настоящим ангелом но вокруг глаз кожа старая, в мелких морщинах – шурик. Имя этому человеку явно не подходило. Есть в этом типе что-то змеиное, опасное. Оля, как тебе сегодня спалось? Нормально, а что? Насторожилась я. Сон мне какой-то странный приснился. Немного недоумевая, я обвернула его ноги Марли и закрепила мешки аптечными резинками, И вдруг поняла, вчерашнее для него полубредовый сон, болезненная дрема, в конце которой он провалился в настоящий сон. Он помнит, что сидел на кровати, но не помнит, каким образом оказался лежащим на постели с ногами на подушках. Почему он не спросил Андрея? Что его удержало? Побоялся спрашивать? Почему? Ответы лежат на поверхности. Он думает, что я была у него ночью, смутно даже припоминает мой приход, но точно не знает, был ли то сон или же реальность. С другой стороны, не такая же я сильная, чтобы ворочить его больного, укладывая на подушке. Поэтому и боится спрашивать, что боится меня обидеть вопросом. Не была ли я в его комнатах сегодня ночью? Я открыла было рот немедленно ляпнуть, что да, была, и закрыла. Ни за что. Он испытывает. Он слишком много работает. Он слишком много думает о боли, постоянно испытывая ее. Пусть подумает о чем-то другом. Я коварно улыбнулась его ногам и, смяв улыбку, подняла к Сергею уже серьезное лицо. Хотя сдерживать улыбку тяжело, особенно когда глядишь в непривычно озадаченные глаза. Правда, эти глаза постеплели, будто напитались теплом, мягко окружавшим меня с мгновения, как я подумала, промолчать. Сгребла перевязку в кучу и только собралась уйти в ванную, как он окликнул. — Оля, ты ведь посидишь у меня? — Конечно. Я же вязание принесла, так что... — Ах да, вязание твое. Я и забыл. Он как-то рассеянно улыбнулся и отъехал к столу. А я снова посмотрела на его светлые волосы и немедленно, уже не таясь, усмехнулась. Ночка та еще была. Да еще с рассветом подгадала. В ванной комнате вымыла руки и немного задержалась перед зеркалом над раковиной. Плотно собранные в косу и закрученные на затылке темные волосы неплохо бы распустить, но летом мне всегда жарко. Да и смысл кокетничать, если у меня материнский инстинкт. Да и перед кем кокетничать-то? Перед Сергеем, что ли? Смешно подумать. Я для него та же служащая, что Вадим или Андрей. Правда, с последним что-то не то. Ну, не похож он на служащего. Хотя ведет весь дом, все хозяйство. Если Вадим и в самом деле похож на человека, приглашенного из какой-нибудь охранной фирмы, то Андрей иной раз держит себя так, будто забывает, что он служащий. хмыкнула Не общество, а сплошные загадки. Выход из ванной ознаменовался еще одной тайной. Поехавший было к столу Сергей Не доехал до него, сидел в кресле посередине комнаты, локтем на ручку кресла. Подбородком на кулак. Светлые волосы свисают по обе стороны задумчивого лица и полное впечатление, что дожидается меня. А меня вдруг повело и даже затрясло от странного видения. На лоб ему под волосы обруч металлический, мерцающий драгоценными камнями, плащ темный бархатный на плечи. Камзол под плащ с цепью поверх, оттянутый вниз тяжелой камеей с изображением белой волчьей морды и сидит не в кресле инвалидном, а на троне. Чего это я в самом деле? Ой, мамочки, глюки пошли!